Глава 8. Тейра. Мне было страшно, и этот страх будто пронизывал меня со всех сторон, мешал думать, толкал делать ошибки. Я боялась, что не справлюсь, что в самый ответственный момент сама потеряю связь со своим даром, и тогда план принцессы провалится. Боялась, что пленники не станут помогать или даже выступят против нас, но больше всего боялась за Эйвера, которому предстояло отправиться в самую гущу сражения. Ведь у стражи есть клинки, кинжалы, да и драться они должны уметь. Хорошо хоть их самострелы без магии с работают. Не с работают же. Ох, боги, как же бороться с этим страхом? Отойдя от остальных, я опустилась прямо на пол и опёрлась спиной на холодную стену, но побыть наедине со своими мыслями не получилось. Почти сразу рядом со мной присел Эйвер. "Откажись, Тэй", попросила осторожно, сжав мои пальцы. Мы найдём способ справиться. На крайний случай вернёмся назад. Нет, вздохнула я. Всё решено. У нас на самом деле хороший план. Я не хочу, чтобы ты рисковала собой. Он пристально посмотрел мне в глаза. Я тоже не хочу, чтобы ты собой рисковал, чтобы дрался. Эйвер мягко улыбнулся и прижал мою ладонь к своей щеке. Пообещай, что не позволишь никому тебе навредить, вдруг попросила я, не отпуская его взгляда. пообещай, что будешь осторожен. Он не отвечал, но в его глазах я видела странную надежду, а потом их потянулся к моим губам, но остановился в паре сантиметров. Пообещаю, за поцелуй. В его голосе послышались хитрые нотки. "Эй, освободи меня от клятвы". "Эйвер", прошептала я возмущённо. "Вокруг творится настоящий бедлам, но тебя интересуют только всякие глупости". "Это не глупости", заявил серьёзно. Это моё условие. Я не знала, что сказать. И если честно, сейчас, когда всё так изменилось, когда мы уже почти преступники и неизвестно, выберем ли вообще из этого подземелья, стало уже не до осторожности. В конце концов, мне тоже нужен стимул, и я на самом деле хотела ещё хотя бы раз почувствовать поцелуй Эвера Ходенса. Хорошо, сказала тихо. Я освобожу тебя от клятвы, но только после того, как мы выберемся из этих катакомб. Вот теперь Эйвер улыбнулся так, как будто получил долгожданный подарок, а в его глазах засияла решительность. "Спасибо, Тэй", шепнул он, и, встав на ноги, добавил: "Знаешь, когда человеку есть за что бороться, он способен на всё". "Будь осторожен и ты", ответила Эйв. Потом повернулся к Миранди, которая внимательно наблюдала за нами, и сказал: "Я готов". "Отлично", кивнула принцесса. Идите, как только доберётесь до прохода, Тейра погасит магию. Я побуду с ней и, когда удостоверюсь, что откат прошёл, присоединюсь к вам. Вы тоже собираетесь драться? С недоверием уточнил Эйвер. Поверь, я неплохо умею это делать. А если добудете мне кинжал, то наши шансы на победу существенно увеличатся. Ходунс хмыкнул, но комментировать не стал, а вместо этого кивнул Джеду, и они направились туда, где в самом конце туннеля виднелся свет. Мы проводили их одинаково напряжёнными взглядами, а потом Миранда присела рядом и крепко обхватила пальцами моё запястье. Действуй и ничего не бойся. У меня достаточно силы и умений, чтобы помочь тебе, даже если откат высушит твой резерв полностью. Я кивнула, но перед тем, как начать, решила задать вопрос. Скажите, каким образом вы собираетесь вернуть нас обратно в наш мир с помощью одного древнего ритуала и рдового артефакта? ответила она. Не сомневайся, я выполню своё обещание. Очень надеюсь, что так оно и будет. Закрыв глаза, я попыталась увидеть мир как энергию. Нервное напряжение никак не давало сосредоточиться и погрузиться в состояние полутранса. Я глубоко дышала, представляла себе безмятежное море, белые пушистые облака. Но едва перед мысленным взором появилось ясное голубое небо, и сразу вспомнились глаза Эвера. А затем её губы. Так, не о том думайте, леди Тейра, хотя какая из меня леди? Нет, нужно как можно скорее возвращаться обратно в свой мир, а то так и привыкну быть аристократкой, и слишком сложно будет снова окунаться в свою обычную жизнь. Я вспомнила маму, папу, брата Мирандо, академию, и как ни странно, именно это помогло настроиться на нужный лад. Ну а дальше всё получилось почти просто. Стоило мне почувствовать переплетение окружающих энергий, поймать естественные магические потоки, и я сама стала частью его пространства, его магическим центром. Набрала в лёгкие побольше воздуха, медленно выдохнула и шепнула: "Замри". В тот же мгновение потоки застыли, и вся магия вокруг меня остановилась. Не знаю, насколько хватит этого эффекта, но сил в свой приказ я влила немало. экономить их не было смысла. Все равно скоро придет откат, и он не заставил себя ждать. Увы, я все же вредила, вредила живым существам, для которых остановка магии в их телах никак не могла пройти безболезненно и незаметно, а за использование магии во вред для меня всегда следовала наказание. Обычно воздействие возвращалось обратно ко мне с десятикратным усилением, но я даже не представляла, как поведёт себя магия после заклинания "Замри", и очень скоро испытала все его последствия на себе. Сначала вдруг осознала, что не могу двигаться вообще, потом почувствовала, как стремительно уходит моя собственная внутренняя энергия, утекает как вода сквозь пальцы. А следом за этим перед глазами резко потемнело, и я с ужасом осознала, что не могу вдохнуть. Тело не слушалось, легкие не двигались, сердце больше не билось. Я уже начала заваливаться на бок, когда меня подхватила Миранда. Она впилась пальцами в мои плечи и резко встряхнула. Дыши, приказала принцесса. Но у меня не было сил даже, чтобы открыть глаза. Дыши, повторила она. а потом резко рванула ворот моей рубашки и прижала выше груди что-то холодное приказываю дыши и я вдруг вдохнула это оказалось больно и удивительно тяжело будто делала не простое вдох а надувала шар но вместе с живительным кислородом я почувствовала энергию чужую но точно не направленную во вред Принцесса делилась со мной собственной жизненной силой, отдавая то, без чего сама могла легко отправиться к праотцам, ведь магия к ней тоже пока не вернулась. Поэтому, как только я почувствовала, что могу двигаться, тут же оттолкнула ее руку. И едва это произошло, как рядом, будто костер разгорелся. И едва это произошло, как рядом, будто костер разгорелся, а в голове прозвучал взволнованный голос Трита: "Хозяйка". Понятия не имею, как он тут очутился, но он вопросы и возражения просто не нашлось сил. Я просто поманила лиса к себе, а когда тот улёкся рядом, прижался тёплым боком, почувствовала, как стремительно ко мне возвращается потерянная магия. "Сидите тихо", сказала принцесса, поднявшись на ноги, и быстро направилась к проходу в подземный зал, где сейчас совершенно точно что-то происходило. Правда, до меня не доносилось вообще никаких звуков. Видимо, кто-то использовал заглушающее заклинание, и мне оставалось только гадать и волноваться. Энергия трита растекалась по моему телу, словно сказочная живительная вода. Мне казалось, что я в буквальном смысле оживаю, возрождаюсь. Вот только лисёнок наоборот, будто бы тускнел. Хватит, сказала тихо. Больше не нужно. Но хозяйка, я могу Метрит, пожалуйста, больше не делись со мной силой. Я уже чувствую себя вполне сносно. Дальше восстановлюсь сама, постепенно. Он посмотрел на меня своими яркими глазами, которые сейчас напоминали два горящих уголька, но маг ей делиться прекратил. Теперь фамильяр просто лежал рядом. Он странно двигал ушами и иногда посматривал в сторону прохода, думая, Трит с радостью бы поучаствовал в бою, но не собиралась его туда отпускать. Хорошо всё-таки, что его не было здесь, когда я заглушила магию. Не даже не представляю, что могло стать с ним, попадилисёнок под такое воздействие. Он ведь целиком магическое создание. Кстати, как ты сюда попал? спросила его. Почувствовал, что тебе плохо и понял, что должен быть рядом, а дальше оно само получилось. Ясно, вздохнула. А значит, ты теперь ещё и перемещаться в пространстве умеешь? А обратно также вернуться сможешь? Я не уйду. Я нужен тебе здесь, категорично заявил Трит. Не прогоняй меня. Не собиралась, вздохнула я. Но и ты, если вдруг почувствуешь опасность, сразу прячься. Не дай себя поймать, так ты сможешь помочь мне даже если меня арестуют. Минуты тянулись словно недели. Казалось, время специально замедлило свой бег, мстя мне за недавнее воздействие на магические потоки. Возможно, в реальности прошло совсем немного, но мне казалось, что минули сутки. Тишина оставалась абсолютной, да мне не доносилось ни единого возгласа или шороха. Зато Трит, кажется, какие-то звуки все же улавливал. Слишком уж характерно двигались ли с его уши. Ты слышишь, что там происходит? – спросила я. Да, – ответил он. Были крики и шум, а сейчас там просто говорят. Мужчины. О чем? Один сказал, что скоро сюда явятся толпы стражей. Второй ответил, что нужно очень быстро уходить. Решили звалить проход. Я судорожно сглотнула, а сердце сжалось от страха. Боги, надеюсь, меня тут не оставят, но вдруг принцесса, Джет и Эйвер не сообщили, что я в этом туннеле. Вдруг их поймали. Вдруг нет, нужно выбираться самой, иначе моя жизнь рискует оборваться очень глупо. Увы. Встать получилось далеко не с первого раза. Ноги почти не желали повиноваться, а в руках ощущалась безумная слабость. Голова кружилась, и лишь стоило отпустить стену, как сразу тянуло снова растелиться на полу. И всё же я поднялась и даже сделала два шага в сторону выхода, когда впереди появились люди. Первым я увидела Гердера. Он выглядел основательно потрепанным, на порванной одежде виднелись следы крови. нашёл мужчина уверенно и бодро, а Едва, поравнявшись со мной, схватил на руки и понёс обратно. Ты как? спросил он, бросив на меня беспокоенный взгляд. Терпимо. Где Эвер? И вот по тому, как промолчал предводитель магов, стало ясно, что всё очень плохо. Что с ним? спросила, чувствуя, как сердце сковывает холодом. Мы его вытащим, только и сказал он. Что с ним? Я уже кричала. Где он? Отпустите меня. Но вместо этого меня просто грубо встряхнули. Я сказал, мы его вытащим, повторил он раздражённо. А истерики оставь при себе, и без них проблем хватает. Но я не могла молчать, не могла успокоиться. И его схватили, арестовали. Но как такое вообще могло произойти? Гердер, пожалуйста, он хотя бы в порядке? Не ранен? Куда его увели? Крот тяжело вздохнул и все же ответил: Не знаю. Мы появились к концу сражения. Принцесса ранена, Джет тоже, а Эйва к моему приходу в зале уже не было. Мне сказали, что полицейские, отступая, забрали его с собой. Мы должны их догнать и освободить его. Не сейчас. Покачал он головой. Но я обещаю тебе, что сделаю все возможное, чтобы спасти этого парня. Если уж его не убили сразу, значит, он им для чего-то нужен. Следовательно, у нас есть время. Завтра я решу, как ему помочь, а сейчас нам всем стоит убраться отсюда и как можно быстрее. Когда мы вышли в большой подземный зал, он был уже пуст. Герд остановился, передал меня незнакомому высокому магу. Всё это время мы молчали, воследующему за ним по пятам, и Кевнул в сторону одного из туннелей. "Бегите", резко бросил Крот. Держащая меня незнакомец кивнул и тут же сорвался с места, нырнул в проход, оказавшийся выше и шире того, в котором прятались мы, а спустя полминуты по слуху ударил дикий грохот, да такой сильный, будто небо рухнуло на землю. Я вздрогнула, оглянулась назад с ужасом, пытаясь отыскать своего лисёнка, но видела только бегущего за нами гердера. Трит позвал громко: Стрит, где ты? Но он не отвечал, и эта тишина в собственных мыслях просто сводила с ума. Стрит, крикнула снова. Кого ты зовёшь? спросил, поравнявшийся с нами предводитель магов, Огненного лиса, моего фамильяра. Он был здесь, а сейчас нет. Гердер поймал мой взгляд, и я к собственному ужасу увидела в его глазах вину. Это ведь он завалил проход. Он больше никому Трит, наверное, остался на другой стороне завала, попыталась убедить я саму себя. Да, так и есть, точно. Он скоро меня найдёт, перенесётся ко мне. Да. "Ты ира", вздохнув, проговорил Крот. "Я обрушил все проходы, кроме этого, и если твой лис умеет переноситься, значит, он спасся. К тому же, смерть фамильяры никогда не проходит для ведьмы бесследно, и если ты ещё в сознании, значит, твой Трит жив". Вот только осмыслить его слова я уже не смогла. В груди резко кольнуло, будто в самое сердце воткнулась огненная стрела. Перед глазами всё поплыло, закружилось, а я проваливалась во мрак. И уже находясь в бессознательном состоянии, словно издалека услышала знакомый голос: "Прости, хозяйка, я вернусь, вернусь".